Глава 4. В апреле в Крыму настоящая весна. Цветут деревья, зеленеет трава. Весеннее солнце просвечивает насквозь первые листья. Кругом птичий гомон, дует теплый ветер, который пахнет теплым камнем и недалеким морем. Красота, благодать, покой. Будто и нет никакой войны, стрельбы. крови, смертей. Капитан Ольхин и Ласточка неторопливо шли по Симферопольской улочке. У них был важный разговор. Конечно, гораздо удобнее и правильнее было бы беседовать где-нибудь в тиши кабинета, но у Ольхина не было никакого кабинета, да и не предполагалось. Во-первых, где его взять, тот тихий и уютный кабинет в городе, только-только освобожденном от фашистов, во-вторых, никакой кабинет капитану Альхину был не нужен. Он почти круглосуточно был на ногах. В Симферополе, как и в любом освобожденном советском городе, для Альхина всегда находилась работа. Фашисты, отступая, оставляли в таких городах своих людей – замаскированных шпионов, диверсантов. Кроме них, в освобожденных городах таились еще всяческие бывшие полицаи и прочие вражеские прислужники – по каким-то причинам не отступивший вместе со своими хозяевами. Да и разной прочей публике, которую не радовал приход Красной Армии, тоже хватало. Вот этой и были те враги, с которыми сражался сотрудник СМЕРШа капитан Альхин. Здесь и была его линия фронта. Так что какие уж тут кабинеты. — Давайте все по порядку, — сказал Альхин ласточке, не упуская по возможности никаких мелочей. Мне нужно представить всю картину произошедшего. А картина как раз и состоит из мелочей». «Я понимаю», — сказала ласточка, — «и я постараюсь. Но все равно какую-нибудь мелочь я упущу. Обычно так и бывает. Вот если бы вы поговорили со всеми нами разом, ну, с теми, кто остался жив». «Может, поговорю», — сказал альхин Но пока я хочу поговорить с вами. А чтобы вам было легче припомнить, поступим так. Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать. Вы не возражаете? Да, так будет проще, — согласилась ласточка. Отлично. Тогда такой вопрос. Когда была разгромлена ваша подпольная группа? Мне нужно знать точное время. В ночь с 7 на 8 марта. «Как это случилось?» «Как случилось?» Печально переспросила ласточка. «Все произошло просто, если можно так сказать, прозаично. Ночью в дома ворвались солдаты и почти всех подпольщиков из группы арестовали. Причем в одно и то же время». «Сколько человек было арестовано?» 12 «А скольких не арестовали?» «Вместе со мной пятерых». — Угу. А почему не арестовали вас? — Именно меня? — Да, именно вас. Меня в ту ночь не было в городе. — И где же вы были? — Альхин стрельнул в ласточку взглядом. — В деревне? — ответила ласточка. — Недалеко от Симферополя есть деревня, называется Агармыш. Вот там я и была в ту ночь. — И что вы там делали? — Там живет моя мама. Я иногда ее навещаю. Она больна, помочь ей кроме меня некому. Ну, вы понимаете. Понимаю. А по какой причине не арестовали остальных четверых? В общем, всех по той же самой причине, что и меня. В ночь ареста они не ночевали дома. По крайней мере, так они сказали. Что не ночевали все четверо? Насчет всех четверых не знаю. Не ночевали Стратег, Лихой и Абдулла. — Ну, и я. — И где же провели ту ночь эти трое? — Я не знаю. Думаю, что вам лучше спросить у них самих. — Обязательно спросим. Капитан вновь бросил быстрый взгляд на ласточку. — Вы ничего не сказали еще об одном человеке? — О пятом. — Да, о пятом. Пятый — это бильярдист. Такая у него подпольная кличка. Мы все друг друга называли больше по кличкам, чем по именам. В целях конспирации. — Значит, бильярдист, — задумчиво вымолвил Альхин. — Хорошая кличка, веселая. — Ну и почему же не арестовали его? — Думаю, по той же самой причине, что и всех других. Не нашли? Хотя точно не скажу. — Почему же? — После разгрома группы все, кто не был арестован, затаились. Кто где? — в основном у знакомых и родственников, и, конечно, друг с другом не общались. Ну, а когда пришли наши, мы выбрались из своих укрытий, встретились, разузнали, кого именно арестовали, а кто остался цел. Договорились о повторной встрече. На встречу пришли все, кроме бильярдиста. «Но, может, его арестовали тоже?» «Нет, не арестовали. Его видел один из наших, стратег». уже после того, как освободили город, и пригласил навстречу. Но он почему-то не пришел. — Вы считаете это подозрительным? — спросил Альхин. — Нет, не считаю, — ответила ласточка. — Мало ли, почему он не пришел. Наверное, была причина. — Хорошо. Как и где можно увидеть ваших товарищей? — Это просто, — сказала ласточка. — Завтра ровно в десять часов они будут ждать меня на нашей явочной квартире. — Бывшей явочной квартире, — поправилась женщина. — Я должна буду доложить результаты моего визита к вам. Будут все, кто остался жив. — Она запнулась и судорожно вздохнула. — Кроме, наверное, бильярдиста. — Где находится ваша явочная квартира? — спросил капитан. — Улица Старая, дом номер восемь. — ответила ласточка. — Угу. Какое-то время они шли молча. Город жил своей жизнью и своими новыми, изрядно подзабытыми за время оккупации заботами. Куда-то спешили люди, по старым, еще до революции вымощенным мостовым, тарахтели повозки, запряженные в основном ослами, слышались разговоры и даже изредка смех. город постепенно осторожно исподволь приходил в себя, будто еще не веря что война для него закончилась и теперь наступает новая мирная жизнь в которой уже не надо никого и ничего бояться можно идти куда захочется и даже смеяться а почему именно вы пришли к нам, а не кто-то другой спросил альхин это была моя идея. сказала ласточка. Но меня и уполномочили. А что были и другие идеи? Были. Например, какие? Поиграть в буржуйский детектив. Ласточка усмехнулась. Это как? взглянул на женщину капитан. Постараться изобличить друг друга в предательстве, пояснила женщина. Вы стараетесь изобличить меня, я вас. Вот как. Ольхин тоже усмехнулся. — Интересная игра. — И почему же не стали в нее играть? — Потому что бессмысленно. Это только в книжках получается все гладко. А на самом деле мы бы перегрызлись и перессорились уже через час такой интересной игры. И не добились бы никакого толку. Только возненавидели бы друг друга. А предатель так и остался бы не неразоблаченным. — Вы считаете, что было предательство? — поинтересовался Альхин. «Фашисты знали, где мы живем?» — пожала плечами Ласточка. «Все из нашей группы Салгир. Значит, кто-то им об этом сказал? Как видите, все просто?» «Да, просто. Скажите, в городе действовала только одна подпольная организация, ваша?» «Нет», — помолчав, ответила Ласточка. «Были и другие. Но мы о них почти ничего не знали». Просто об их существовании догадывались. Вот, скажем, расклеил кто-то ночью листовки. Но не мы. Значит, кто-то другой. А так-то мы с ними не общались. Такова была инструкция. В целях конспирации. Хотя об одной такой группе мы все же узнали. Расскажите об этом подробнее. Подробности известные горько усмехнулась ласточка. В 43-м году фашисты арестовали подпольщиков, примерно так же, как и наших, всех разом, и, конечно, подняли шум на весь город. «Мы», — орали они, — «изобличили и уничтожили большевистскую подпольную банду под названием Чатырдак. Вот так мы и узнали, что в городе, кроме нас, есть и другие подпольщики». Они замолчали и остановились на перекрестии двух улиц. По одной улице с грохотом двигалась запряженная осликом двухколесная повозка, нагруженная всяческим домашним скарбом. Рядом с повозкой шли две женщины, старик и трое ребятишек, и каждый как мог помогал ослику в его нелегкой работе. Кто-то толкал кибитку сзади, кто-то понукал ослика, кто-то подбирал то и дело выпадавший из кибитки скарб. Было шумно и весело, Люди подбадривали друг друга, и все вместе ослика, и смеялись. «Вот», — сказала ласточка, — «народ возвращается в свои дома. У кого они остались?» альхин ничего не ответил. Он смотрел на веселую громогласную повозку и, похоже, думал о чем-то своем. «А теперь самый главный вопрос», — сказал он, взглянув на ласточку, — и даже на какое-то лишнее мгновение задержав на ней взгляд. — Как по-вашему? Кто предатель? — Я, — не сразу ответила ласточка, — и те четверо, что остались в живых, тоже. — Ну, а если без обобщений? — А если без обобщений, то никто. Все люди проверенные и надежные. Каждый из нас не раз прикрывал спину другому, рисковал своей жизнью ради другого. «Как я могу кого-то заподозрить в предательстве?» «Да, но с другой стороны», — осторожно возразил Альхин. «Будьте она проклята, это другая сторона», — запальчиво произнесла ласточка. «Извините». «Да, другая сторона». «Но и в этом случае я не могу никого заподозрить. Кого мне подозревать? Стратега? Лихова? Абдулу? Может, бильярдиста? Или себя?» «Вы знаете, я не смогу. Это сильнее меня. Так что уж лучше подозревайте всех нас вы. Думаю, у вас это получится лучше. У вас такое грозное название «Смерть шпионом». А мы чем сможем, поможем. Конечно, если вы нам доверите такую миссию «помогать вам». А то ведь, наверное, мы все у вас под подозрением». альхин ничего не ответил на этот эмоциональный женский монолог. Он спокойно выслушал Ласточку, рассеянно посмотрел по сторонам и спросил. «Скажите, а вы во время оккупации знали, где кто из вас живет?» «Мы старались не говорить друг другу своих адресов», — ответила Ласточка. «Такова была инструкция. Мы всегда встречались на явочной квартире». «А вот скажем, если бы вы захотели узнать, кто где проживает...» «Это можно было бы сделать?» Женщина в недоумении уставилась на Альхина. «Но зачем?» «Ну, скажем, чтобы предоставить адреса гестаповцам. Допустим, они вас хорошенько об этом попросили. Вы постарались». «Вот у вас и образовался первый подозреваемый в моем лице», — горько усмехнулась ласточка. «Что ж, все правильно. Как говорится, заслужила». — Ни вас, ни кого-то другого из четверых я пока ни в чем не подозреваю, — сказал Альхин. — Нет у меня пока никаких оснований подозревать кого-то конкретно. Поэтому считайте мой вопрос теоретическим. — Я понимаю, — с прежними горькими нотками в голосе сказала Ласточка. — Что ж, коли так поговорим в теоретическом плане. — Да, я бы могла разузнать адреса всех моих боевых товарищей. Правда, на это ушло бы некоторое время, но могла бы. — И как именно? — Разными путями. Например, тайно проследить за каждым или хитро выведать в разговоре. Способов много, было бы желание. Ласточка помолчала о чем-то, размышляя, и растерянно взглянула на альхина Слушайте, а ведь действительно, это ведь так просто. — Предавать всегда просто, — сказал альхин каком-то смысле. Это порядочным человеком оставаться сложно. Особенно, когда тебя ставят перед выбором». «Ну ладно». «Значит, говорите, завтра ровно в десять на улице Старая, дом номер восемь?» «Да», — кивнула женщина. «Вот там и встретимся», — пообещал Альхин. «А пока что желаю здравствовать».